Трактирщику разбитой кружки только под утро удалось сомкнуть глаза. Он не то чтобы уснул, забылся тревожной дремотой, устав от ночных переживаний. Под прикрытием темноты к нему явились головорезы Фира. Кого они искали, трактирщик понял сразу и отпираться, конечно, не стал. И выяснилось, что эта троица, худощавый парень, верзила с топором за спиной и девушка – Взяли да и гробанули Фира золотого мешка на подходе к Лиану. Теперь фир, само собой, жаждал мести и возврата своего добра. Трактирщик до света провалялся на своей кровати, вспоминая, как в его комнату ввалился сам фир, белый, словно молоко, с выпученными глазами, и начал едва слышно хрипеть нечто несусветное. Куда-то звал, просил в чем-то помочь, Трактирщик выполз в трапезную и окончательно обалдел. Тот самый юноша деловито вытаскивал с лестницы бесчувственное тело одного из ребят Фира. Увидев трактирщика, юноша тихо и строго проговорил. «Там повыше, еще двое. Тащите их на улицу и не вздумайте шуметь. Моим друзьям нужно хорошо выспаться». И хозяин разбитой кружки добросовестно выполнил все, что от него требовалось – Прекрасно понимая, когда работа будет закончена, юноша непременно разделается с Фиром и с ним самим. Ведь золотой мешок пытался убить странных пришельцев, а он, трактирщик, не колеблясь, донес на них. Но когда они управились, юноша просто отпустил схлипывающего торговца, а трактирщика даже поблагодарил и еще извинился за беспокойство. Все это никак не укладывалось в голове у хозяина разбитой кружки. Кто же они такие, эти путешественники? На рассвете трактирщик неожиданно получил ответ на этот вопрос. Едва начало всходить солнце, в трактир явились трое воинов. Кольчуги блестели на них, сверкали начищенные сапоги. На поясах в изукрашенных ножнах висели мечи с посеребренными рукоятями. В общем, амуниция каждого из воинов стоила, наверное, столько же, сколько и вся разбитая кружка целиком. Воины подошли к трактирщику, выскочившему на громкий стук каблуков и звяканье оружия, и потребовали скамью, два кубка и кувшин самого лучшего вина, какой только найдется. Один вдруг осклабился и спросил. «Эй ты, хлыщ долговязый, а что в твоем свинарнике нынче ночует кто-нибудь?» Не имея сил врать, трактирщик ответил честно. «А знаешь, кто это такие?» – поинтересовался воин. «Ты дурачина деревенская. Коварных похитителей ее высочества принцессы Литии принимал. Понял?» Проснувшись, Аттар мгновение пытался понять, где он находится и что было накануне. Подняв голову, он увидел стоящего у окна, выходящего на веселую площадь, болотника. Кай шагнул от окна к своему тюку и принялся развязывать его. В движениях болотника не было спешки, но была непривычная сосредоточенность. Северный рыцарь с удивлением наблюдал за ним, затем, точно сообразив что-то, кинулся к окну. «Великий громобой!» – прошептал Атар. «Это что же это такое?» Северянин увидел площадь, оцепленную гвардейцами. Он даже сумел заметить смятение и ужас на лицах ратников. Потом его взгляд уперся в стоящего на противоположной стороне площади мага в сером балахоне и островерхом колпаке, медленно вырисовывавшего в неподвижном воздухе замысловатые фигуры. Атар наблюдал, как в белом круге напротив мага с громким треском мечутся черные искры, оставляя за собою след, который мало-помалу складывается в пугающие очертания неведомого чудовища. А позади мага замер какой-то мальчишка. На нем был такой же серый балахон, и, как у мага, во лбу мальчишки тоже чернел нечеловеческий глаз. В руках парнишка держал кубок, низкая деревянная скамья стояла рядом с юным магом, а на ней помещался глиняный кувшин. За спиной мальчишки стояли еще трое магов в серых балахонах и колпаках. Кай облачался в свои доспехи. Выругавшись, Атар скакнул к окну, выходящему во внутренний двор трактира. «Вроде никого нет», — сказал он. «Отступать бессмысленно», — проговорил болотник. «Они все равно настигнут нас». «Я и не думал бежать», — оскорбленно возопил северный рыцарь, хватая топор. «Я просто оценил обстановку. Эти поганцы, посланцы Константина, да?» «Несомненно», — ответил Кай. «Будет работка моему топору», — свирепо оскалился Аттар. «Ты погляди, брат Кай, этот король совсем нас за слабаков держит. Послал каких-то два десятка гвардейцев и пару магов. Тьфу, две дюжины человек!» «Я не вижу здесь людей», — ответил Кай, поправляя на себе нагрудную пластину. «Что?» Аттар снова выглянул на площадь. Силуэт твари в защитном круге обозначился четче. Переход ее из одного мира в другой подходил к завершению. «Одна тварь, да, и какая-то мерзкая. Но остальные-то люди, с которыми ты не сражаешься. А потому...» — он прикинул в руках топор. «Ими займусь я». «Наши враги не люди», — договорил болотный рыцарь. Ибо человек и тварь не могут стоять рядом, не могут биться на одной стороне. Следовательно, те, кто призвал тварь, те, кто видят в ней союзника, – сами твари. Атар непонимающе, заморгал. Дверь в комнату принцессы отворилась. Лития, не вполне еще проснувшаяся, но уже полностью одетая, показалась на пороге. «Что за шум?» – начала она и, увидев, что болотник облачается в доспехе, осеклась. «Что? Что случилось?» – выговорила Лития, побледнев. «Константин послал за нами еще одну стаю своих псов, ваше высочество», – объяснил Аттар. «Посмотрите в окно, и сами все поймете». Выглянув в окно, Лития вскрикнула и поспешно отступила назад. «Не бойтесь, ваше высочество. Я, мы с братом Каем об этих упырях позаботимся». «Вы последуете за мной, брат Аттар, и вы, ваше высочество», – сказал Кай. «Оставайтесь за моей спиной. Ваше высочество, возьмите вот это». Он снял с запястья один из своих амулетов, диковинный костяной шарик, внутри которого мерцало что-то лиловое. Принцесса приняла амулет. Он оказался очень легким, почти совсем невесомым. «Когда я скажу, раздавите его в руке», – сказал болотник. Только когда я скажу, не раньше и не позже. Это амулет нерушимого кокона. Он даст защиту. Это мощная магия, но действие ее весьма ограничено по времени. Обещайте мне, Ваше Высочество, что сделаете так, как я сказал». «Обещаю», – произнесла принцесса. Она старалась справиться со своим страхом, но все же ее голос заметно подрагивал. «Ты пойдешь со мной, брат Аттар». Продолжал Кай. «Ибо никто не может воспрепятствовать тому, чтобы ты с честью выполнял свой долг. Но обещай мне слушаться во всем и не отходить от ее высочества ни на шаг». «Обещаю», — проворчал северянин. «Само собой, ни на шаг. Но обещаю также и то, что сегодня мой топор запоет песню смерти». Кай кивнул, принимая оба обещания. «Я...» Глубоко дыша, проговорила Лития. «Я тоже...» Рыцари посмотрели на нее. «Я совсем не боюсь», сказала принцесса. И «Я хотела бы драться. У меня есть меч». «Ваши слова делают вам честь, ваше высочество», проговорил Кай. «Но, судя по голосу, вы не достигли еще окончательной решимости. Вы и сами знаете, ваше высочество, что совсем не умеете владеть оружием. Вы не можете драться». Это совершенно исключено. Лития ничего не ответила и склонила голову. Болотник надел шлем и опустил забрало. Затем поднял свой меч. Неправильной формой клинок меча тускло блеснул тяжелым багровым отцветом.